Глава 3 «Сила ударов 200 килограмм?» Ошеломленно воскликнул мужчина, который выявил желание присоединиться к армии. «Это вообще возможно? Обычные люди не могут преодолеть границу в 50 килограмм, и только чемпионы по боксу могут обладать такой мощью!» молодой солдат улыбнулся и ответил «Именно поэтому я и сказал, что члены военного лагеря Уровня С. Сверхлюди. Даже самый слабые из них обладает силой удара в 200 килограмм. Вы должны приложить все ваши силы. Если вам удастся попасть в казармы уровня Б, то вы получите хорошую подготовку и высококлассную пищу. Даже на миссии вы будете отправляться вместе с группой ветеранов. Поэтому ваша выживаемость будет на высоком уровне. Какие требования для попадания в военный лагерь уровня Б? Немного... С опаской спросил мужчина среднего возраста. «Узнаешь, когда выполнишь все необходимые условия?» Улыбкой на лице ответил молодой солдат. «Приступим к проверке. Кто будет первым?» Ютьянь быстро вышел вперед. «Давайте я!» Молодой солдат достал ручку и блокнот. «Первый тест. Сила удара. Постарайся вложиться на полную!» Ютьянь медленно подошел к стенду. для тестирования силы удара и взволнованно вздохнул. В следующую секунду он нацелился прямо в центр мишени. Кулак парня разрезал воздух и с характерным звуком приземлился на стенд. В следующую секунду табло с результатом, на котором лишь мгновение назад красовалась ноль, показало 218 килограмм. Этот результат ошеумил мужчину добровольца и молодого солдата. Юцянь погладил свой кулак и, улыбнувшись, перевел взгляд на парня, ответственного за тестирование. «Я прошел?» Молодой солдат пристально посмотрел на парня, после чего подошел к стенду и нанес свой лучший удар. Значение снова изменилось, и на дисплее всплыл результат 67 килограмм. Это значение было практически точно таким же, как и месяц назад, когда он в последний раз проходил проверку. Удостоверившись в исправности стенда, молодой солдат с удивлением во взгляде посмотрел на юцаня «Ты сверхчеловек?» юцань гордо поднял голову и ответил. «Конечно!» Молодой солдат быстро записал результат в свой блокнот и взволнованно сказал. «Прекрасно! Теперь у нас есть еще один сверхчеловек! Остальные ждут здесь, а вы, мистер, следуйте за мной на остальные виды проверки. Если все будет хорошо, я сразу же сообщу о вас!» Юцан неудивленно посмотрел на солдата и покачал головой, как он мог заставить Линчао ждать его. «Не нужно, я буду проходить проверку вместе со всеми». Такой его ответ поразил солдата, так как он не ожидал, что этот сверхчеловек будет таким скромным и смиренным. «Конечно, конечно, быстрее, подходите к стенду». Мужчина с завистью во взгляде посмотрел на Юцаня, после чего подошел к стенду и приложив все силы ударил. Он смотрел на табло и молился, чтобы сила его удара была как можно больше. Вскоре появился результат. 52 килограмма 600 грамм. Увидев результат теста, молодой солдат еле заметно кивнул. «Хорошо. Хорошо. не Есть высокий шанс на поступление в военный лагерь уровняться». Услышав этот вердикт, мужчина нахмурился, но все же спокойно вернулся в строй. Фан Сянюй вышла вперед... и подняв свой небольшой кулачок, ударила прямо в цель. Молодой солдат хотел дать ей еще один шанс на удар, так как на назначение в соответствующий лагерь мог решить дальнейшую судьбу девушки. Однако, когда тот привел взгляд на Табо, он увидел мигающие цифры. И спустя лишь секунду они стабилизировались, и вывели окончательный результат 289 килограмм. Тело Фанси Ньюи было примерно в шесть раз сильнее, чем тело обычного человека. Поэтому было неудивительно, что она получила такой ошеломляющий результат. Увидев результаты проверки, молодой солдат от удивления даже не знал, что сказать. Смотря на эту девушку в черном платье, никто бы и не подумал, что ее кулак будет обладать такой ужасающей силой. «Еще один сверхчеловек». Молодый солдат почувствовал, что еще немного, и его сердце от волнения выскочит из груди. Дальше. Черная луна с безразличным выражением лица вышла вперед и нанесла молниеносный удар. Бум! Значение на табло начало быстро изменяться и вскоре перешагнуло через 200 и достигло отметки 253 килограмма. От такого зрелища даже рука солдата, в которой он держал ручку, начала дрожать. Хотя ему все еще нужно было провести несколько дополнительных проверок, он уже понял, что эти трое были сверхлюдьми. «Дальше!» Зволнованным голосом сказал солдат и перевел нетерпеливый взгляд на Линчао. Парень подошел к стенду и нанес свой удар. «Бум!» Значение на циферблате резко изменилось, и за одну секунду достигло 200 килограмм. Это было точное значение, которое позволяло человеку пройти военный лагерь уровня С. Хотя молодой солдат и был мысленно подготовлен к такому результату, но он все еще не мог унять свое волнение. Из пяти человек, которые проходили проверку, четверо оказались сверхлюдьми. Юцянь, Фанцяню и Йо Фэй удивленно посмотрели на Линчао. Они прекрасно знали, что сила Линчао была намного сильнее, чем их собственная. А то, что он так умело контролировал свою силу, было просто невероятно. После окончания тестирования силы удара, молодой солдат отвел всех на проверку других способностей. Каждый этап тестирования, который проходила эта четверка, достиг уровня «С». Девушка, отвечающая за регистрацию новичков, перебирала документы, как вдруг не подбежал возбужденный офицер. «Отчёт о тестировании готов! У нас четверо сверхлюдей!» Лейтенант подняла голову и пристально посмотрела на офицера, после чего перевел взгляд на Линчао и остальных. «Четверо?» Молодой офицер зонованно стоял возле стола и не мог скрыть свою радость. Проверив документы, женщина еле заметно кивнула. «Очень хорошо. Отведи их в лагерь уровне С!» Сказав это, она поднялась и, подойдя к Линчао и его группе, серьезным тоном сказала. «Хочу предупредить. Даже с учетом того, что вы сверхлюди, в военном лагере уровня С вам лучше вести себя как можно тише». Услышав слова девушки, Юцян недовольно фыркнул. Молодой офицер понял, что именно хотел донести до них лейтенант, и поэтому сразу же вывел Линчао его группу наружу, после чего направился прямо в военный лагерь уровня С. По пути к их цели парень показывал Линчао и остальным, Разные районы базы выживших. Обычная жилая зона, центральный военный штаб, научно-технический институт и разные военные лагеря. Тренировочной площадкой и местом жительства членов военного лагеря уровня С выступал переоборудованный местный университет. Как только группа линчала прошла через ворота студенческого городка, они увидели майора средних лет, который уже ожидал их. После проверки всех документов, Майор сразу же провел их казармы. приветствую Меня зовут Джадон. Я помощник инструктора, который будет отвечать за ваше обучение. Если у вас появятся какие-то вопросы по поводу вашей повседневной жизни, обращайтесь ко мне!» Убнулся майор. Ютьянь внимательно посмотрел на переоборудование студенческое общежитие и, переполненный любопытством, спросил сколько всего человек в этом лагере?» «Примерно 700 или 800». Гордо умнулся Джодон. «Колька?» Ошеломленно воскликнул Юцани. Парень не ожидал, что здесь будет так много таких же сильных людей, как и он.